Глава 29. Хватит бегать. Элиас лежал на спине. Один. Охватившее его беспокойство превратилось в страх, когда он осознал, что недоставало не только охотника. Фульгурит пропал. Он взглянул на ревущий катаракт из канализационных отходов, льющийся из многочисленных водостоков сквозь заляпанные грязью линзы. Враг был там, где-то наверху. И копье находилось у него. Тот ублюдочный Саламандр, Центурион. Это он вытащил его во время драки перед тем, как Нарик утянул его с собой вниз. Нарик, мгновение спустя запыхавшийся охотник ответил ему по воксу. Он определенно бежал. «Наши обязательства друг перед другом исполнены», — сказал он. «Нарик, я лежу в грязи. По-твоему, это надлежащее исполнение твоих обязательств? Ты всегда валялся в грязи, темный апостол». «Жизнь за жизнь, твоя за мою. Теперь моя снова принадлежит мне. Нашему союзу пришел конец. Я ведь говорил, что выплачу свой долг, сделав вид, что ничего от тебя не слышал. Я решил, что завершу свою миссию сам. У меня есть к ним одно дело. Будь благодарен, что я оставил тебя в живых», — добавил он, и канал заполнила статика. Элиас не стал тратить время на активацию варп-склянки. Он подозревал, что Нарик свою уже уничтожил. Охотник не вернется, во всяком случае к нему. Поверхностное сканирование показало, что броня функционировала нормально. При падении она получила незначительные повреждения, но их можно было не принимать в расчет. Он неловко поднялся, опираясь на одну руку. Сожженную конечность он по-прежнему прижимал к груди. Она немыслимо болела, но Элиас использовал боль, чтобы разжечь злость еще больше. Нарик ответит за отказ исполнять свой долг. Если Элиас снова встретит охотника, он его убьет. Это должен был сделать Амариш во время атаки на Мануфакторум, но судьба расстроила этот план. Однако удовольствие убить Нарика придется отложить. В первую очередь следовало вернуть копье. Если у лоялистов находилось и оно, и человек, у них был только один вариант. Джадрик прорычал Элиас в Вокс, прекрасно зная, что пес отзовется на клич хозяина. Неподалеку виднелся космопорт Раноса, в доках которого совершенно точно стояли готовые к запуску шаттлы. Большая часть кораблей, принадлежащих несущим Слово, уже вернулась на станцию, а Элиас оставил для его охраны небольшой гарнизон. Джадрик ответил, как и ожидалось. «Наведись на мой сигнал и отправь в космопорт Раноса все наши силы», — приказал Элиас. «Передай Радику, чтобы ждал гостей и организовал для них приветственную церемонию». И под приветственной церемонией я имею в виду истребительную команду». Джадрик подтвердил приказ, и Элиас закрыл канал связи. «Эриб скоро прибудет». Элиас намеревался получить и копье, и человека, до того, как это случится. На севере, над жертвенной ямой, бурлили грозовые облака. Молнии разрезали ночь надвое, сотрясая небеса. Когда копье спорит грамматика, одна из этих трещин раскроется, и в мир хлынут нерожденные. Элиас будет награжден за свою веру и ревностность. Пробираясь через жижу, он слышал свистящий шепот невразумительных обещаний. Он получит признание пантеона и вознесется. Такова была его судьба. «Хватит бегать», — провормотал Элиас, переводя взгляд на южный горизонт, где виднелся силуэт космопорта. «Время умирать!»